Зоя Чтобы прийти в себя, нужно как следует загореть. После трех зимних месяцев, которые я провела в заперти, мне нужно смуглое лицо. А еще лучше — смуглое тело, выгоревшие волосы и беззаботный вид. Много лет назад, когда я работала на круизном пароходе, я проводила на солнце каждую свободную минуту. Не возле бассейна, разумеется, а там, где людей не бывает, на возвышении, окружённом белыми трубами, из которых никогда не шел дым. Снимала униформу и лежала на синем полотенце, одолженном в кладовой для кают первого класса. Однажды утром туда пришла массажистка из салона красоты. Молча разделась, даже не посмотрев в мою сторону, и рухнула прямо на железный пол. От нее здорово несло перегаром. Так что некоторое время я размышляла, откуда она берет выпивку. На пароходе нельзя пить свое вино, но пассажиры нарушают это правило. Я сама видела, как при посадке в порту пожилая пара засовывала бутылки под куртки и позавидовала. При моем сложении бутылка будет заметна всем, как щенок за пазухой. Коктейли мне были не по карману, а выпить хотелось, особенно вечером когда я сидела в каюте для обслуги, прислушиваясь к музыке, громыхающей возле бассейна. Там была площадка для танцев с двумя прожекторами, которая почему-то напоминала мне тюремный двор. Мне было 20 лет, но моя жизнь тоже напоминала тюремный двор. Я осталась без дома, бросила дочь в чужой стране и каждое утро смотрела в свое серое лицо над заплёванной раковиной. Некоторые сходят с ума, а некоторые сходят на берег. Теперь у меня такое же серое лицо. Прошло двадцать с лишним лет, и круг замкнулся. Я сошла на берег, нашла мужа и получила фамильный дворец в стиле помбалина – разграбленный скупщиками домишка с изразцовым фасадом и скрипучими лестницами, которые уже сорок лет молят о реставрации. В этой стране лекарством от похмелья и слабости считается суп усталой лошади, Это кукурузный хлеб, политый вином и медом. Он бы мне сейчас пригодился. Я бы встала и опустила проклятые шторы. Больше забыла закрыть в спальне окно, и я слышу крики детей, играющих в петанг. По вечерам их сменяют старики, такие же азартные. Никогда не понимала этой игры, как не понимала здешних вывертов языка, хотя выучила множество полезных выражений. Вроде фазер-фигура джипарву или. Каладо Кому Унтумулу. Косточка, друг мой, позаботься о моей дочери, у нее совсем нет друзей. Круглая сирота. Вот кем она станет недели через две или через месяц, в любом случае, довольно скоро. Моя мать Лиза тоже оставила меня одну довольно рано. Женщины в нашем роду похожи на воробьев, сидящих на обледенелых проводах. Не поймешь, то ли они примерзли и не могут улететь, то ли делают это из гордости чтобы украсить собой январский пейзаж моя дочь не пишет мне уже несколько лет но я знаю что она примерзла и не может улететь хотя в этой ее африканской пустыне должно быть жарко как в преисподней ей нужен брат а еще лучше любовник по тебе она всегда с ума сходила еще в те дни когда ей было десять и чистили вишни на веранде залитой апрельским солнцем так ты обещаешь Я вижу летних мальчиков падение. Они оставят землю без плодов и золотую почву заморозят. Всю ночь читала Дилана Томаса. Вот кого я хочу встретить на небесах. И тебя, когда ты станешь зимним мальчиком, почернеешь и упадешь на дно заснеженного сада. А пока у тебя спелая кожура и горькие семечки. И я за тебя рада. Разгрызай, даренный мандарин. Я оставляю тебе дом, чтобы ты не тратил время на подсобки и меблированные комнаты. Чтобы у тебя было кого любить, раз уж меня не будет. Потому что другую женщину ты любить уже не сможешь, а меня скоро не будет. Никому не давай ключей от крепости, слышишь? Никому. Знаешь ли ты, что, выйдя замуж, я не сразу попала в переулок Ремедиуш? Ведь дом тогда принадлежал матери Фабио. Нас приглашали только на воскресные обеды, где я страдала от духоты, портвейна, который нужно было пить перед едой, тихого страшного голоса своей свекрови, жирного мяса и специй. Одним словом, от всего вообще. В тот год мы снимали комнату на крошечной вилле в белене, под самую крышу, забитой газетами, тряпками и коробками из-под обуви. Свободной от мусора оставалась только гостиная, Где хозяйка по имени Цицилия проводила свои дни, выседая в продавленном кресле, вырезая картинки из журналов. В ожидании часа, когда ее сын кондитер вернется с работы, Фабио пропадал на работе целыми днями. И мы с дочерью сидели в комнате без окон, заполненной надсадным ревом грузовиков. Хозяйка Вилла была надменной, как оперная дива. Ее сын казался хрупким птицеловым. Эта пара была такой книжной, такой узнаваемой, что я поначалу прониклась к ним симпатией. Но чувство это угасло уже через несколько дней. Защелка в ванной комнате была сломана, и несколько раз хозяйка являлась туда во время наших совместных купаний. Фабио любил полежать в горячей воде, пока я мыла голову под краном и завивала волосы. В первый раз Цицилия немного сконфузилась, Но позже заходила с отрешенным видом, объясняя сквозь зубы, что ей нужна расческа или крем для лица. Стучаться, как предлагал ей Фабио, хозяйка считала никчемными церемониями. Я хорошо помню ее померанцевый рот, когда она произносила это церемонии. Однажды утром я обнаружила молодого кондитера на нашем диване, листающему альбом с фотографиями. Вот эти детские, просто чудо сказал он приветливо. «Я бы на вашем месте отдал их маме. У нее дивно выходят коллажи со школьными друзьями. Она всем нашим жильцам такие делала. Они были в восторге». Я молча взяла альбом у него из рук, собрала разбросанные по дивану снимки и понесла к себе. Вслед мне раздался привычный смешок. Сразу видно, что недавно с Востока. Гости, приходившие к хозяйскому сыну, Открывали наше вино и поедали наш сыр, хранившийся в единственном холодильнике. В ответ на мои замечания, Цицилия поднимала бровь и говорила что-нибудь вроде: Неужели мы недостаточно вас любим? Возьмите и вы наш сыр. Еще пару месяцев мы жили под ее беличьим взглядом, читая по вечерам квартирное объявление в городской газете. Безымянный сын продолжал водить гостей. Пробки выворачивались в 10 вечера. По ночам. Под нашей дверью слышалось нарочитое шарканье, а из кухни внезапно пропала вся утварь. Наконец, обнаружив однажды утром в умывальнике мертвую птицу, я поняла, что нужно немедленно уезжать. И мы уехали.